Чёрный легион назывался Negan Nebulas. Это мощное название намекало на некую тёмную туманность, но на самом деле легион был ультрамаленький, всего из 3 человек. Последний член легиона на мой хорюки ответил на крыше. Открыв железную дверь, Харуюки тут же втянул голову в плечи, спасаясь от холодного ветра. Оглядевшись, он заметил человека, сидящего на скамейке поодаль. То, что увидел Харуюки, когда подошёл, это, конечно, было не так прекрасно, как сидящая у окна черноснежка, но тоже приободряло. Худощавый, но мускулистый и высокий парень. Лицо под длинной чёлкой, колышущийся на ветру. Спокойное, но острое, как японский меч. Ученик сидел, чуть наклонившись вперёд. Пальцы его правой руки танцевали в воздухе. Похоже, он работал с голографической клавиатурой. В целом, он со своими руками стоя ей позой походил на колено преклонённого самурая. Когда равестник Хоруюки услышал приближающиеся шаги и поднял голову, Хоруюки помахал ему правой рукой. Привет. Прости, что отвлекаю от учёбы, но тебе же не за чем заниматься на таком холоде, Таку. При этих словах старый друг и новый соратник Хоруюки по имени Такуму Майдзуми или просто Такуму дотронулся до своих очков безоправы и улыбнулся. Сонешко сегодня приятное, тебе не кажется? Хару, тебе тоже не мешает принимать солнечную ванну хоть иногда? Потом энергично вскочил и низко поклонился Черноснежке, стоящей позади Харуёки. Доброе утро, командир. Ага, доброе утро, Такуму-кун. Кивнула Черноснежка и улыбнулась уверенно, но немного натянуто. Я уже сколько раз говорила, Хоть я и действительно командир легиона, вовсе не обязательно всё время так ко мне обращаться. Прости, но мне так удобней. С этими словами Такумо сделал шаг в сторону и жестом левой руки указал на скамейку, где только что сидел. С ещё одной неуловкой улыбкой Черноснежка уселась и скрестила ножки в чёрных чулках. Потом подняла бровь и спросила Такумо: "Извини, но мы с Каруюкику нам здесь пообедаем, а, -а ты?" Я уже пообедал. Оглядевшись, Хорюки заметил на скамье обёрнутую в материи коробочку из-под бента. Узнав обёртку в крестик, Хорюки решил подколоть Такумо. Его через дела, да? Тогда вам с ней надо вместе обедать. Такумо на это тоже натянуто улыбнулся и ответил: "У нас не такие отношения, как у хару и командира. Мы не можем на глазах у всех устраивать любовные посиделки в столовой". Это это не любовь. Это не любовь. Харуюки и Черноснежка запротестовали хором, хотя с разными интонациями. Так он усмеялся и поправил пальцем дужку очков. Вы в игре реакции каждый день смотрите друг на друга и светитесь розовой аурой. Я этот слух даже в классе слышал. Ладно, проехали. Я перестал уже торопиться. Я постепенно верну то, что задолжал. Ясно. Кивнул Харуюки с серьёзным лицом. Всего две недели назад, в начале третьего семестра, Такому перевёлся в среднюю школу Умисата из школы в Синдзюку, куда ходил 7 лет. Его предыдущая школа включала все ступени от начальной до старшей. Когда Харуюки вспомнил, как усердно занимался маленький Такому, чтобы туда поступить, он попытался отговорить его, сказав, что это такая трата сил и возможностей. Однако Такому оставался непосредственно приклонен. Хотя Синдзюку, территория Синего легиона, решение Такумо было вызвано не этой пассивной причиной. Такумо не мог вынести своих преступлений: взломание ролинки своей девушки Чюри, в нарушение законов ускоренного мира, и охоты на Черноснежку. В качестве покаяния он решил посвятить себя служению и её делу. В общем, он решил быть рядом с Чюри и защищать территорию Mega Nebulous до самой смерти. Можно взглянуть и с другой стороны. То, что так уму с этой зимы стал носить очки, возможно, тоже часть этого его решения. По крайней мере, так казалось Харуяке. В 2047 году очки уже не носили, чтобы лучше видеть, они стали просто модным аксессуаром, потому что нейролинкеры, которыми пользовались многие, служили мощным усилителем зрения. Однако синие очки Такумо были не аксессуаром. В них были настоящие линзы, потому что Такумо, заполучивший близорукость от занятий с бумажными источниками и дисплеями терминалов, Перестал пользоваться нейролинкером для коррекции зрения. Даже нейролинкер не способен исправить что-то в живых зрительных рецепторах. Вместо этого расплывчатая картина с сетчатки близорукого глаза сопоставляется с изображением со встроенной камеры нейролинкера и корректируется в реальном времени. То есть у людей, использующих нейролинкер как замену очков, то, что они видят, наполовину виртуальное изображение, созданное процессом нейролинкера. Так ему отказался от этой функции, предпочтя видеть реальный мир своими собственными глазами, реальную Чири, реального Хороюки и реального себя. Рано или поздно чувства так или иначе достигнут Чиюри, которая по-прежнему держалась скована, да и самому Харуюки тоже следует излечь чувства. Так он хотел сказать, однако же это было очень трудно, и так ему тоже иногда был очень задумчив. Точно? Вот сейчас его глаза были похожи на глаза Черноснежки во время недавнего разговора о предыдущем красном короле. Хароюки отбросил ненужные мысли и сел рядом с Черноснежкой, открыл свой обед. Он ел сэндвич с котлетой и объяснил ситуацию такому, который стоял напротив него, прислонившись к забору из проволочной сетки. Выслушав всё с квадратными глазами, Такумо затем произнёс слишком короткое: "Хм". «Ну, что думаешь, Тако?» «Ха, чтобы угадать, что Красный Король собирается сказать командиру, у меня недостаточно данных, но я могу представить, что было бы, если бы ей удалось тебя дурачить все эти три дня». «А? Ха-а!» Глядя на среагировавших одновременно Харуюки и Черноснежку, Такому сверкнул линзами очков и продолжил. С учётом характера Хару, он бы здорово привязался к этой сестрёнке, с которой прожил целых 3 дня. Тогда, если бы сестрёнка сказала: "Знаешь, я на самом деле Бёрстлинкер, но с самого детства большую часть моих очков, которые я с таким трудом зарабатывала силой, отбирал Симпай в легионе. Умоляю тебя, братик, приди в мой легион и защити меня". Что было бы? Нет, нет, ну это не в какие ворота. Протестующий воскликнула Черноснежка: "Никто не попадётся в такую примитивную ловушку. Наоборот, любой сразу поймёт, что так он очень легко лишится всех очков. Даже Хроюки Кун никогда не зайдёт так далеко". В этот момент её взгляд упал на Хроюки. "Так далеко!" и она потеряла дар речи, потому что заметила, что в глазах Хроюки уже увлажнились от сострадания. "Ты... ну ты дурак!" Но её обижают. Это же так жалко. Тут Черноснежка вытянула левую руку, защепнула щёку Хароюки и потянула. Что? Что ты делаешь? Послушай-ка. Позволь мне вот что сказать, тихо произнесла Черноснежка, глядя на него горящими глазами. На время сменить легион, помочь сестрёнке и вернуться такое просто невозможно. А, а почему? Глава легиона Нега Nebulaс ответила устрашающим голосом, выпустив щёку Хороёки. "Ты же не забыл, не забыл, как кончили родитель Такумо и другие члены синего легиона, которые распространяли программу бэкдор. А, ну, кажется, они потеряли все очки, то есть их наказали принудительной деинсталляцией Brain Burstа. Кажется, так я слышал." Харо Юки склонил голову на бок. Стоящий перед ним Такому добавил. Это потеряли все очки? Это были не дуэли до тех пор, пока они не кончились. Такое вообще невозможно. После первой дуэли, когда ускорение кончается, можно отсоединиться от глобальной сети или снять нейролинкер. И тогда ты можешь сбежать. Потом ты окажешься в той же ситуации, что и командир. За тобой будут гоняться, чтобы получить награду за твою голову. А... Ага. Понятно. Однако к такими утомительными вещами не нужно заниматься. У главов легионов есть более простой способ казнить своих подчинённых. Что? Что? Я об этом ни разу не слышал. Впервые услышав эту новость, Харуяки повернул голову к сидящей рядом Черноснежке. Сосредоточенная сэмпай сделала жест, будто говоря: "А это" и раскрыла правую ладонь. Это чётко написано в заявлении на вступление в легион. Так что ты сам виноват, что не прочёл. В любом случае, я тебя не казню. Ну, конечно, если ты изменишь мне с другими девушками, я сделаю исключение. Улыбка. Глядя на эту полную чувств улыбку, Хоруюкини вольно выпрямился. Я я не стану. Я просто не могу. Но но я должен знать. Просто чтобы знать. Казнь это в общем что? Ха. Давай посмотрим. Ну, пожалуй, это можно назвать спецатакой. Когда система получает запрос на создание легиона, тот, кто регистрируется как его командир, получает команду, которую может применять в отношении определённых пользователей. Она называется Меч правосудия. Правосудия, прошептал Харуёки. Черноснежка отвела глаза и посерьёзнев ещё больше, продолжила: Вступив в легион, то есть в команду, бёрст-линкеры получают большую безопасность. Групповые сражения менее рискованные и дают более стабильный доход. Но цена этих преимуществ меч правосудия. Когда ты вступаешь в легион, это значит, что ты подставляешь свою шею командиру. Члены легиона, получившие этот удар, теряют разом все burst points и навсегда теряют brain burst. Применять его можно пока человек в легионе и ещё месяц спустя после того, как он покидает легион. Це целый месяц? Так долго? Да, именно так. Если бы ты попался на удочку Красного Короля и хоть на чуть-чуть перешёл из Nega Nebulas в Красный Легион, в ту же секунду твоя жизнь и смерть, э, то есть жизнь и смерть Silver Crow, оказались бы в их руках. Ха, это всё, что он мог сказать. Честно говоря, если бы он не нашёл ту фотографию на домашнем сервере дедушки, не исключено, что он и дальше бы верил, что Красный король его троюродная сестра Томока-чан. И если бы они провели две ночи вместе, а потом она бы выдала это, знаешь, я на самом деле, как предположил Такума, очень даже не исключено, что он поддался бы чувствам и вступил в Красный легион. Да, почти наверняка вступил бы. Однако всё же Но зачем? прошептал Хэроюки глядя на Черноснежку, потом на Такума. Зачем Красному Королю всё это делать? А, в конечном итоге в это всё и упирается, пробормотала Черноснежка. Хм. Она зашла так далеко, чтобы заманить Харуюки-куна в Красный легион и представить к его шее меч правосудия. Однако это не даст ей лояльность Харуюки-куна. Если член легиона не хочет к нему принадлежать, это принесёт только вред, никаких преимуществ. Значит, значит, она хотела, чтобы Харуюки всего один раз сделал что-то, верно? Продолжила её мысль Такума, прижав дужку очков к переносице. И если это всего на один раз, он мог бы согласиться под угрозой. Ну так мне кажется. Если так, то командиру на встрече оно собирается сказать то же самое. Раз её поддёлка с младшей сестрой вскрылась, возможно, она решила сменить тактику и поторговаться с нами? Ха. <связывая> Снова тихонько промычала Черноснежка, потом подняла глаза на Такумо и произнесла: "Как бы это сказать? Похоже, ты в хорошей форме. Ш что Что ты имеешь в виду, командир? Как типичный персонаж очкарик, может нам звать теперь Такумукуна профессором? Зувяк-зувяк. Такуму споус в униз по металлической сетке, который прислонялся и замотал головой. Нет. Спасибо за предложение, но я вынужден отказаться. Харуяуки с огромным трудом подавил желание рассмеяться и сказал: "Я Мне тоже кажется, что таку правильно угадал. Во вчерашнем бою Красный Король могла победить в честую, но не стала. Вместо этого она сказала, что хочет встретиться с Симпаем. Значит, её второй по очереди вариант переговоры. Думаю, так она хочет показать, что не хочет враждовать с нами. Сейчас тебе уже позновато проявлять догадливость. Фыркнула Черноснежка и сменила положение скрещенных ног, расположив другую ногу сверху. Потом смяла в руке пустой бумажный пакет из-под обеда и бросила в стоящую подаль урну. «Перелёт!» «Ладно, я выслушаю, что она хочет сказать. Во всяком случае, чтобы она, король, явилась лично, пойдя на вторжение в реале, для ребёнка она чертовски смелая». Хароюки-кун, позвании красному королю. Встреча состоится сегодня в 4 часа. Место встречи Черноснежка сделала паузу и встала. Потом развернулась, ухмыльнулась и: "Твоя гостинная".